Глава 13. Фух, я сделал глубокий вдох и, еще раз пробежавшись по описанию всех магических сфер, потянулся к той, что называлось гибельный мусон. Внимание, желаете изучать умение гибельный мусон? Да? Нет? Решил все-таки выбрать атакующее умение, поинтересовалась Андромеда. Да, я думаю, что это заклинание неплохо будет сочетаться с взятым ранее умением ⁇ Власть над ядами ⁇ Плюс ко всему, если верить описанию, то этот гибельный мусон не только отравляет, но еще и повреждает амуницию, и это может пригодиться мне в сражениях, которые наверняка предстоят в будущем». «Разумеется, предстоят», — усмехнулась И.И. -И, и добавила. «Кстати, сила эффектов отравления этого заклинания зависит напрямую от твоего показателя интеллекта». «Ну, значит, не зря я его прокачивал», — ответил я и попросил инфосеть открыть мои текущие характеристики имя кинг уровень 21 титул абсолютное зло статус вождь монстров лазурный дракон класс первоначальный вор 21 продвинутый хранитель тишины 7 дополнительный адепт рубиновой змеи 7 сила 22 ловкость 48 интеллект 47 живучесть 17 выносливость 29 харизма 10. Я внимательно ознакомился со своими статами. Неплохо. Вполне, ответила Андромеда. Пока выходит неплохой гибрид из ловкости и интеллекта, причем благодаря прибавке в 10 характеристик к выносливости, которую ты получил от богининчати, у тебя и этот стат развит тоже хорошо. Не забывай, что именно от выносливости и живучести работает навык буйная регенерация, в то время как лазурная чешуя только от интеллекта. «Это я помню. Именно поэтому и старался как можно больше прокачивать интеллект», поделился я своими мыслями с ИИ. «Да, на данный момент для тебя это самая полезная характеристика. Интеллект не только увеличивает твой запас магической энергии и ее регенерацию, но также усиливает все магические эффекты заклинаний и их силу. Ну и не стоит забывать, что на призыв Мчуры он тоже оказывает немалое влияние». «Чем выше твой уровень и значение характеристики интеллект, тем сильнее будет твой призыв не только этой змеи, но и все призывы в общем», — произнесла Андромеда и замолчала. «Ясно, спасибо», — поблагодарил я ее, после чего огляделся по сторонам и увидел стоящего невдалеке героя-шамана, который явно от меня что-то хотел, но в то же время молча ждал, когда я разберусь со своими делами. Шиис окликнул говорящего с духами, — «Да, повелитель!» – он подошел ко мне и, преклонив колено, опустил голову. «Встань!» – сказал я ему, и он принял вертикальное положение. «Я сделал дар для богининчати!» «Ты молодец!» – похвалил я Шииса. «Где он?» «Могу я попросить вас, повелитель, проследовать за мной?» «Да, конечно. Веди!» – сказал я и пошел вслед за ним. «Ничего себе!» Произнес про себя, когда увидел змею, сделанную шаманом из драгоценных камней и металлической проволоки, которая, собственно, и скрепляла камни в единую конструкцию. Кстати, сама по себе змея была около полутора метров в высоту и выглядела очень эффектно, особенно когда на нее падали солнечные лучи и отражались от блестящей поверхности самоцветов. Мчати наверняка это понравится, подумал я, глядя на творение говорящего с духами. «Богиня Рубиновых Снов точно оценит дар, который ты смастерил», — сказал я Шиису, не сводя глаз со змеи. «Для меня честь делать дары для избранника двух богинь», — произнес он и склонил голову. Я хлопнул его по плечу. «Ты молодец», — снова похвалил Шииса. «Я замолвлю за тебя словечко перед богиней», — пообещал ему. «Ты...» Я кивнул на гоблина, которого квартирмейстер прикомандировал ко мне, чтобы тот был моим посыльным, и который теперь ходит везде со мной по пятам. Кстати, делал он это так ненавязчиво и скрытно, что я даже диву давался его навыкам. «Сделай так, чтобы эту змею...» — кивнул на творение шамана. «Аккуратно доставили к тотему богинин Чати», — приказал я зеленокожему коротышке, и тот сразу же ринулся исполнять мое распоряжение. «Не уходи далеко», — сказал я, обращаясь уже к шаману, после чего вернулся к тотему богини Рубиновых снов. Когда два лизарда-охотника поднесли дар, изготовленный шиисом, к тотему, мне лишь оставалось немного пододвинуть его к зеленому пламени, которое тут же охватило всю змею, а буквально через мгновение она и вовсе исчезла. «А я уже думала, что ты меня и не вспомнишь», — послышался знакомый старческий голос И я, повернув голову на его источник, увидел низенькую старушенцию, сидящую на каменной плите алтаря и курящую трубку, из которой струился темно-зеленый дымок. — С чего вы так решили, богиня? — склонив голову, почтительно произнес я. Старушка усмехнулась. — Да так, — загадочно ответила она и выпустила изо рта кольцо зеленого дыма. — Неужели она знает про все те дары, которые я преподносил Селуне? — Как вам мой дар? поинтересовался я. «Лучший...» — богиня Рубиновых снов задумалась. «За последнее столетие точно!» — усмехнулась она и посмотрела мне в глаза. браш мурашки по коже!» От ее пристального взгляда мне стало немного не по себе. «Я рад, что вам понравился мой дар», — первым заговорил я. «Эх!» — Чати усмехнулась и снова выпустила колечко зеленоватого дыма. «Нравишься ты мне!» произнесла она и вдруг исчезла. В следующее мгновение старушка появилась рядом со мной и схватила меня за руку. Я даже и опомниться не успел, как мою руку обожгла сильная боль, которая так же резко исчезла, как и появилась. «Мой тебе подарочек!» — усмехнулась старушенция. Я посмотрел вниз и увидел, что татуировка змеи на руке вновь претерпела изменения, и теперь их стало две. «Внимание!» Получено новое умение. Призыв на Чиши. — Ого, неплохо. Могу я. Да, конечно, ответила за меня богиня Рубиновых снов. Достаю из ножен клык Левиафана и делаю им небольшой надрез на верхней фаланге большого пальца, после чего провожу пальцем по метке, оставляя на ней кровавый след, и буквально в следующее мгновение рядом со мной появляется сразу же две змеи. Начура. Рубиновая змея, которая сильно напоминала королевскую кобру, только гораздо большего размера. Да, до императорской гигантской кобры своими размерами она пока не дотягивала, но с последнего раза, когда я призывал ее, дочка Нчати явно стала больше и выглядела сейчас еще более устрашающе, чем раньше. А вот вторую змею я видел впервые. «Ничего себе!» – подумал я, глядя на огромную черную змеюку, которая была раза в два, то и больше нчуры, а та и сама была далеко не маленькой. Нчиши, в отличие от рубиновой змеи, больше всего напоминала питона, который по своим размерам лишь немногим уступал каменному удаву. «Матушка!» — прошипела нчура и тотчас преклонила голову к земле. Ее примеру последовала и черная змеюка. «Примите человеческое обличье!» приказал он чате, и буквально в следующее мгновение рядом со мной уже стояли двое – девушка и парень. «Ого, они и так могут!» – удивленно подумал я, глядя на девушку с ярко-красными волосами, облаченную в длинное красное платье в пол, рисунок которого имитировал чешую. Вторым человеком был парень, волосы которого по длине не уступали его сестре и были темными, как сама ночь. В отличие от человеческого обличия Нчуры, паренек, которому можно дать лет двадцать-двадцать пять на вид, был одет в черную рубаху, имитирующую, как и платье девушки, чешую и свободные шарабары. «Ада, их характеристики», — попросил я искусственный интеллект. «Нчура, волшебный зверь, элементаль, пятнадцатый уровень. Яд Нчуры, восьмой уровень. Парализующий взгляд, активное умение, пятый уровень. Рубиновая чешуя, десятый уровень». Улучшенная скорость, седьмой уровень. Молниеносные рефлексы, седьмой уровень, двужильность, третий уровень, первозданная мощь, третий уровень, тиски активное умение. Ого! С последнего моего призыва Анчура заметно усилилась. Помимо того, что ее навыки и умения сильно скакнули вверх, так она еще и новыми талантами обзавелась. Теперь она стала еще смертоноснее, и это не могло меня не радовать. «Давай второго», — сказал я Андромеде, и перед глазами появились характеристики второго змея. Нчиши — волшебный зверь, элементаль, пятнадцатый уровень. Магия Нчиши — пятый уровень. Улучшенная скорость — четвертый уровень. Молниеносные рефлексы — четвертый уровень. Двужильность — восьмой уровень. Первозданная мощь — восьмой уровень. Магия Земли — восьмой уровень. Тиски — активное умение. Прочная шкура — пассивное умение. «Хм, интересно. Получалось, мой новый сумман, помимо того, что, как и его сестра, имел грозную змеиную форму, был еще и магом земли. Это же просто замечательно. Пока я смотрел новые характеристики детей богини рубиновых снов, сама чати о чем-то говорила с ними, причем ничего из сказанного я понять не смог» поэтому после нескольких секунд непонятной мне речи забил на это и просто изучал характеристики змей. «Подойди», — тем временем послышался голос богини. Я сделал несколько шагов к ней, и оба ее отпрыска повернули головы в мою сторону, причем смотрели они на меня по-разному. Чура почему-то меня явно недолюбливала и смотрела свысока, с нотками презрения. Взгляд женчиши выражал интерес и легкую иронию. «Вы ведь понимаете, что я не зря сделала его своим избранником?» произнесла старушка и смерила девушку и парня пристальным взглядом. «Да, матушка», — синхронно ответили оба ее отпрыска, а я про себя усмехнулся, ибо на ее месте мог быть любой бог из списка, который в самом начале предоставила мне инфосеть. «Вот интересно, выбери я какого-нибудь другого бога, какие бы умения мог от них получить?» Подумал я и тяжело вздохнул, ибо узнать теперь это не представлялось возможным. «Ты!» — тем временем произнесла Анчати и ткнула в ногу своей дочери клюкой. «Ай!» — вскрикнула девушка. «Вы чего, матушка?» «Думаешь, я ничего не вижу?» Она смерила Анчуру таким взглядом, от которого даже мне стало немного не по себе. «Но я... Будешь выполнять все, что он говорит, поняла?» Холодным тоном произнесла богиня рубиновых снов. «Матушка, я поняла?» Перебила ее нчати. «Да, матушка», — Панура ответила рубиновая кобра. «Вот и славно!» Богиня улыбнулась, после чего повернулась ко мне. «Если с ними, — кивнула на своих отпрысков, — будут какие-то проблемы, скажешь, — усмехнулась она. «Увидимся!» Сказав это, богиня рубиновых снов исчезла, а на меня уставились две пары глаз. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным.